В первую очередь я обратил внимание на необходимость принятия мер по улучшению хозяйственного положения, удешевление предметов первой необходимости, увеличение запасов муки в городах и прочее. В Крыму имелись запасы сырья, готовой соли, большое количество железного лома. Имелись залежи серы, туфов и в районе станции Бишуй угля. Необходимо было принять меры для возможности их разработки и использования. Затем мною было обращено внимание на необходимость сокращения непомерных штатов всевозможных управлений и учреждений, на несоответствие окладов, служащих в различных ведомствах, на необходимость нормировки рабочих ставок и хотя бы частичной натурализации оплаты труда. Наконец, Мною было обращено внимание на то, что городские и земские самоуправления расходуют получаемые ими многомиллионные авансы не по прямому их назначению, а на повышение окладов служащих и тому подобное. Генерал Вельчевский доложил, что при условии расходования не более фунта хлеба в сутки на человека, он надеется, что муки в корму хватит до нового урожая. Им уже был принят ряд мер для устранения продовольственного кризиса и для обеспечения населения недостающими продуктами путем подвоза. Так из Болгарии было выписано несколько миллионов порций солонины и мясных консервов. В Константинополе приобретены были жиры и так далее. В ближайшие дни должны были начаться изыскания бишуйских угольных месторождений. Совет наметил образование особой комиссии под председательством моего помощника генерала Шатилова для пересмотра штатов всех учреждений с целью возможного сокращения их и для установления единообразных окладов содержания во всех ведомствах соответственно классам занимаемых должностей. Другая комиссия была образована под председательством генерала Вельчевского для разработки вопроса о нормировке рабочих ставок и возможном переходе хотя бы к частичной натурализации оплаты труда и с целью наметить другие пути к облегчению рабочим борьбы за существование, устройство кооперативов, швалин, развитие существующих уже потребительских лавок под названием Армия населению. В конце заседания исполняющий обязанности начальника управления финансов Б.В. Матусевич, сделал доклад о причинах падения русского рубля. Намечено было образовать под председательством начальника управления финансов особую комиссию, коей поручить наметить ряд мер по улучшению налоговой системы и по увеличению доходов казны. Я все более убеждался, что те лица, которые до сего времени стояли во главе различных отраслей государственного управления на юге России, были не в состоянии справиться с той огромной задачей, которую судьба ставила им. Вся гражданская и экономическая жизнь в стране была разрушена. Все приходилось создавать сызново Не просто восстанавливать, а именно создавать – в полной мере учитывая все новые политические и экономические условия. С такой задачей могли справиться лишь люди, обладавшие широким запасом знаний и государственного опыта и необыкновенной политической гибкостью. Последние два условия, конечно, трудно было совместить в одном лице. Наиболее испытанные государственные деятели приобрели необходимый опыт и знания дела проведя всю службу в прочно сложившихся бюрократических условиях старой России. Они никак не могли от этих условий отрешиться, не могли плодотворно работать при отсутствии прочной, правильно налаженного административного аппарата в условиях военно-походной жизни междуусобной войны. В работу свою они неизбежно переносили все отрицательные черты нашей старой бюрократии, не умели близко подойти к населению, вводили в живое дело неизбежный канцеляризм, служебную волокиту, условные, потерявшие свое значение формы. Необходимая в эпоху революционных потрясений, свободная в формах творческая работа была им не под силу. Те круги нашей либеральной общественности, среди которых черпал своих сотрудников генерал Деникин, были для работы еще менее подходящими. Люди в большинстве случаев, слов, а не дело, принадлежащие главным образом к тому классу русской интеллигенции, который даже и в политической борьбе был чужд, действенный порыв. Они были не способны к творческой работе, не обладали ни необходимыми знаниями, ни достаточным опытом.